— Решено. Отправляю. — Нет, святейший, надо. Ты даже не догадываешься, как надо. Я, пожалуй, даже еще и слишком затянул. Раньше надо было отправлять то посольство, для которого мне нужны твои монахи. — К тому же я у тебя забираю, всего две сотни. Мы же отсылаем почти три тысячи, и без них справишься. — Так ведь лучших. С горестной ноткой в голосе воскликнул Игнатий. «Ой, не ври!» — усмехнулся я. «Никогда не поверю, что ты мне действительно всех лучших отдал. Такой выжига, как ты, скорее удавится, чем поделится, так что перебьешься». И мы оба рассмеялись, как два человека, делающие одно дело и знающие друг друга, как облупленных. Впрочем, нет, и у меня было многое, что очень сильно удивило бы Игнатия. Будя я бы сошел с ума и решил ему открыться, да и у святейшего патриарха явно за душе было немало такого, чего он никому не рискнул бы открыть. Проводив патриарха, я выглянул в приемную, в которой наконец-то сидел мой личный секретарь. И, улыбнувшись в мгновенно встрепенувшемуся немому, Татью приказал. «Аникей! Пошли за боярином Мстиславским!» После чего сел и решительным движением придвинул к себе стопу бумаги. Вот ведь еще дефицит нарисовался. Все мои нововведения потребовали резкого увеличения бумагооборота. А бумага здесь делалась из трепья. Стрепьем же, поскольку народ жил еще довольно бедно, и одежку носил до упора, пока совсем из заплаты лоскутов состоять не начинало, были некоторые проблемы. Поэтому, несмотря на то, что я заложил несколько новых бумагоделен, бумагу приходилось все в больших и больших количествах импортировать. Я глубоко вздохнул. Обмакнул в чернильницу перо и склонился на лицком. Ох, и добавил я себе сейчас, работенки. Боярин князь, Федор Иванович Мстиславский, государь. Вот так, полным именем, доложил мне о прибывшем Аникей. Я взял его в секретарии два года назад, выбрав из десятка кандидатов, которых наметил, изучив индивидуальные отчеты своих соучеников, составленные ими после возвращения. У парня оказался хороший, емкий и лаконичный слог, великолепная, просто уникальная память и удивительная способность всегда быть в курсе всего происходящего. Впрочем, эта способность прославила его еще во время учебы. Со всяким вопросом мои соученики Всегда бежали именно к Аникею. Поскольку, может, кто-то другой знает, ответ, но пойди его еще найди. А вот если не знает Аникей, то уж точно никто другой знать не может. «Зови!» — кивнул я, отодвигая лист. «Ну вот, сейчас в набросанный мною план подготовки к посольству и будут вынесены первые изменения». Ибо Мстиславский, боярин умный и опытный, И найдет, что предложить и что поправить, А готовить посольство, не учитывая мнение Его будущего руководителя, глупо. Когда боярин, скинув шапку, вошел в мой кабинет, Я сразу же отметил, что на нем нет извечной боярской шубы, Да и шапка у него была не горлатная а более подходящая по погоде, обычная, заломленный заломленной набок Тулей. Интересно, это они из меня пример берут, что ли? Я сам довольно быстро перешел с тяжелого царского платья. Непременно, в зависимости от степени официальности, более либо менее украшенного золотым шитьем и драгоценными камнями. На легкие кафтаны штаны. Причем с каждым сезоном кафтан все больше укорачивался, постепенно превращаясь и в такую длинную куртку. Хотя кое-кто все время ворчал, что царь ведет себя невместно, и приличного царю платья не носит, и ноги загаляет, как будто я без штанов шастаю, и вообще по Кремлю не ходит, а почитай бегает. Будто какой младший писец с поручением. Но после моей расправы с шуйскими, а особенно после победы в Южной войне, все эти речи звучали глухо, и скорее в кулак и в ухо, чем во всеуслышание. Звал государь? Да, боярин, да, Федор Иванович, ответил я, поднимаясь из-за стола, не подхватывая листки со своими набросками. Разговор нам предстоял обстоятельный, поэтому я решил провести его за столом для совещаний. «Садись, разговор у нас будет долгий». Боярин изменился в лице. Я несколько секунд непонимающе смотрел на него. «Черт, чего это он так сильно испугался-то? Никак опять бояре пакость какую затеяли». Ох, как не вовремя, ох, не вовремя. Мне сейчас никакой смуты в стране не надобно. У меня такие проекты на ходу. И куда только Митрофан с моим троюродным дядей смотрят. Ладно, звоночек прозвенел. Значит, накручу хвосты. В этом смысле даже лучше, чтобы боярин князь Мстиславский В момент этой смуты будет подальше от Москвы. А то еще ненароком шибко завязнет, а он мужик умный. Ну уж больно ко всяким интригам расположенный. Еще придется казнить или там ссылать, а мне его терять не хотелось бы. Впрочем, вряд ли так уж завязнет, именно потому что в интригах поднаторел. Такие... «Никогда сами ничего не делают. Всю черную работу другим оставляют, а затем смотрят. Удалось. Так и мы пахали. А нет, так они тут совершенно ни при чем. А мне в этом посольстве такой хитрованный нужен. Поэтому я ободряюще улыбнулся Мстиславскому и уселся за стол, положив на него свои прикидки». «Садись, боярин. Вот хочу поручить тебе посольство дальнее, в страну великую и удивительную, в страну, где до сего дня ни одного русского посольства не было. Однако купцу во все времена было чем поживиться. Это уж точно во все вспомнил я Челноков своего времени». И даже государю есть чему поучиться. В страну, коя считает себя центром всей земли, а все остальные страны и народы своими окраинами. Я сделал короткую паузу и, глядя в глаза боярину, который уже взял себя в руки, но на лице которого внимательный взгляд все-таки мог отыскать признаки немалого облегчения, закончил. Синт.